В ответ кивнул и направился прочь, быстро затерявшись в толпе. Первый же попавшийся таксист, запросив как водится кругленькую сумму, подрядился отвезти прилетевшую тройцу в центр. Швед, как обычно, бдил, севшего на хвост таксёрной десятки тёмно-синего форда, первым отследил именно он. "Шев", сказал он лайку одновременно, отводя внимание водителю. "За нами хвост".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 Слежка может обратиться в преследование и даже атаку почти мгновенно. Что будем делать? Швед, как натура деятельная, не допускал и мысли, что на соглядатые можно просто махнуть рукой. Если слежка обнаружена, от неё следует тут же избавиться, иных вариантов швед не признавал. Однако слова Лайка заставили его, скрипя сердце, поступить против натуры. Пусть Глухой сказал: "Лайк" и снова отцепинял на переднем сиденье. Швед вздохнул и притих, не переставая иногда оборачиваться и мрачно зыркать назад. По их сменской привычке он игнорировал зеркала. "Да ладно тебе", попытался его успокоить Асхар. "Что такого, ну следят?" Швед не ответил. Асхару тоже было не весело. Не взирая на сенсационные киевские события, мысли его той дело возвращались к Тамаре. Правда, он уже почувствовал Тамару жива физически на в полном порядке, но это физически что же до остального? Кроме того, Асхару сильно не понравился факт её скорополитительного возвращения в Питер да ещё против воли. На что способен этот не к добру проснувшийся мегаполис?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 три сумеречных этажа. Один располагался между обычным первым и вторым, остальные два на самом верху. В сумерки дом выглядел очень впечатляюще. Эбеновый камень сумеречных этажей смотрелся очень стильно, и даже модерновые кондиционеры не портили подчёркнуто классического вида. Нижний сумеречный этаж служил складами, пристанищем техническим службам, а заодно и буфером Между главными помещениями и улицей, где шастает кто ни попадя, включая светлых. Обычные это жи дневной дозор никак не контролировал. На них располагались жилые квартиры, жильцы которых не догадывались о довольно опасном соседстве. В то же время жильцы служили некоторым залогом безопасности для тёмных. Любой штурм офиса неизбежно повлёк бы за собой гибель жильцов обычных этажей, а для светлых это жуть не сбывная.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 Вампир подался было в сторону лифта, но Лайк и сам знал, куда идти, жестом присёк намерение вампира, и тот остался на месте. Поднялись на самый верх. Там троицу украинцев перехватила суровая тётка-ведьма, которую все мы кричи звали не иначе как по имени-отчеству Анны Тихоновной и очень часто не без айскивания. Добрый день, поздоровался Лайк и чуть склонил голову. Не очень добрый, ответил медведь, поджав губы. Идёмте получать регистрацию, а то инквизиция нынче не в духе после недавних событий.